Глава 4. Персона 3. Рождение легенды. Новая эра. Стадия Син Мегами Тенсей. Ноктюрн. В начале 2000-х компания Атлус уже давно не выпускала игр в рамках своей основной франшизы, а именно Син Мегами Тенсей. После второго опуса и очаровательного отступления в виде Иф, студия сосредоточилась на спин которыми стали Персона Devil Summoner. В 2003 году Atlus вернулась к истокам и выпустила Shin Megami Tensei 3: Nocturne на PlayStation 2. Отдалившись от китчевой атмосферы Devil Summoner и школы из персона, дизайнеры вернулись к своим любимым мрачным темам. Nocturne представляет важный шаг в серии Shin Megami Tensei, а также особый этап для всех других ответвлений, особенно для персона. С этой игрой Atlus добралась до PlayStation 2, разработав движок и графический стиль, которые останутся неизменными до самого конца жизненного цикла консоли и, следовательно, до Persona 4. В игре также появился новый элемент боевого геймплея в виде усиленного хода. Не вдаваясь в излишние подробности, стоит отметить, что ход игрока можно продлить, нанеся критический удар или правильно атакуя слабые места врагов. Трудно не увидеть здесь прародителей системы слабостей из персона 3 и 4, благодаря которой игрок может воспользоваться дополнительным ходом на атаку. Самым значительным фактором стал мировой масштаб релиза. Впервые в истории студии «Ноктюрн» вышла в Японии, США и даже в Европе в период с 2003 по 2005 год. Примечание. В 2020 году ремастер Nocturne был выпущен для всех современных платформ. Конец примечания. По всей видимости, времена, когда Син Магами Тенсей выходила незаметно и только в Японии, давно минули. Перестановки в команде. С момента создания «Атлус» трио в лице Кодзи Акады, Кадзума Конека и Сатоми Тадаси тщательно вырисовывала богатую историю Син Магами Тенсей и казалась неотделимым от франшизы. Однако незаменимых людей не бывает, и вскоре после выхода Син Магами Тенсей 3 Кодзи Акада и Сатоми Тадаси покинули Атлус. Причины нам неизвестны, и в интервью авторы заявили о совершенно добровольном уходе, но некоторые признаки, намекают на то, что это событие было совсем не похоже на результат дружеского соглашения, особенно в отношении Кодзи Акады, одного из шести основателей студии. Созданную в 1986 году «Атлус» в октябре 2003 года выкупила японская компания «Такара», специализирующаяся на производстве игрушек, а также на разработке и издании видеоигр. В конце того же года компанию покинул Кодзи Акада, а Сатоми Тадаси уволился из Атлус в 2005 -м. Короткий промежуток времени между поглощением студии и уходом Акады может указывать на серьезные разногласия, которые в итоге привели к уходу отца-основателя. Возможно также, что его увольнение как-то связано со спин-оффом «Син Магами Найн», не сумевшим удовлетворить аудиторию. Он вышел в Японии в 2002 году эксклюзивно на Xbox, хотя консоль была далеко не самой продаваемой в Японии. Более того, игра в целом получилась довольно недоделанной. Изначально предполагалось, что выйдет MMORPG, но из-за проблем в ходе разработки из Nine получилась неказистая классическая RPG, которую прохладно встретили специализированные журналисты. Непривычный вердикт для продукта от Atlus. Примечание. MMORPG Massively Multiplayer Online Role-Playing Game. Многопользовательская онлайновая ролевая игра. Конец примечания. Продажи были смехотворными, и неудача поставила студию в затруднительное положение, в том числе по части финансов. Примечание. Всего 45 тысяч копий. Конец примечания. С другой стороны, хотя Nocturn пользовалась большим успехом у критиков, ее разработка и локализация стоили больших денег, а продажи, пусть и весьма достойные, не соответствовали прогнозам студии. Примечание. Около 300 тысяч копий. Конец примечания. Возникшие таким образом финансовые трудности наверняка стали причиной первой перекупки студии в пользу «Токара» в 2003 году. Можно легко представить, что именно этот момент побудил Кодзи Акаду покинуть Атлус и основать свою студию Гая по разработке мобильных игр. После ухода Кодзи Акады и Сатоми Тадаси бразды правления над Персона 3 остались за Кадзумой Канека. Но в итоге он передал должность дизайнера персонажей своему помощнику Сигенори Саидзиме, который уже успел внести весомый вклад в дилогию Персона 2. В одном из интервью Канека объяснил неожиданное делегирование полномочий так. «Я хотел предоставить новичкам и молодым сотрудникам возможность подрасти и набраться опыта. Я старался не навязывать серии персона свое видение или что бы то ни было еще». Несмотря на то, что заметной части фан нравилась мрачная или леденящая душу атмосфера Син Мегами Тенсей, Канека хотел, чтобы персона стала гораздо более популярной. Для него между этими руководящими принципами существовала реальная разница. Можно сравнить их с двумя отдельными ветвями. Я очень хочу разграничить оба направления, а для этого нужно, чтобы над ними работал не я, а кто-то другой. И последующий глоток свежего воздуха. Независимо от того, были ли перемены в персонале и атмосфере студии добровольными, или стали следствием финансовых проблем, они обозначили настоящий поворотный момент в истории франшизы. Хотя Акады и Конека с самого начала хотели сделать игру для широкой публики, между Persona 3 и ее предшественницами все же ощущается огромная разница в графическом и сценарном исполнении. За разработку отвечал Кацура Хасина, сменивший Кодзи Акаду на его посту. Кацура работал над несколькими играми Atlus, включая «Син Магами Тенсей ИФ, знаменитую отправную точку серии «Персона». Кадзума Канека передал позицию арт-директора своему помощнику Сигенори Сайдзиме. Внеся собственные штрихи в последующие игры, он старался максимально придерживаться стиля Канека, чтобы не разочаровать бывалых поклонников. Тем не менее, два художественных направления заметно различаются — Исаидзима привнес в серию нотки фантастической манги 20-х. На этом этапе персона однозначно приобретает современный характер. Что касается написания сценария, Тадаси поручил эту задачу Юитира Танаки. Он считается одним из лучших игровых авторов благодаря своей работе над персона 3 и 4. Но он довольно скрытный человек, из-за чего не часто дает интервью редко появляется на публике при продвижении игр. «Персона 3» ознаменовала совершенно новое начало для студии. Впервые авторам удалось завлечь и энтузиастов РПГ, и более широкую аудиторию. Однако упрекать их не в чем. Игра не стала более легкой, как можно было бы подумать, хоть новая часть и сильно отличается от трех предыдущих. Кацура Хасина защищает желание создать казуальную игру вопреки намерениям изначальной команды. «Честно говоря, мы никогда не хотели делать наши игры казуальными, как вы сказали. Наша цель состояла в том, чтобы выпустить приключения, доступное молодым фанатам РПГ. Тот факт, что в этот раз игрой смогла насладиться более широкая аудитория, произвел на игроков иное впечатление – по сравнению с предыдущими частями. Я хочу, чтобы как можно больше людей играли в проекты от Атлус. В этом заключается мое стремление, и оно останется неизменным, пока я работаю в студии. Атлус ищет новую аудиторию, и поэтому стремится осовременить свои игры как в визуальном плане, так и в геймплейном. Хасина фокусируется на механиках, способных порадовать игроков он хочет привнести что-то новое, а не полагаться на существующие задумки или концепции из предыдущих частей персона. Хасина считает, что идеи должны ощущаться свежо, независимо от темы. Как хороший повар рано утром идет на рынок, чтобы закупиться продуктами наилучшего качества, так и дизайнеры, включая меня, должны тщательно следить за свежестью своих творений. Больше никаких ужасов. Вселенная поп-манги. Жизнь японского школьника. У Хасина и его коллег как раз появилось несколько свежих идей, и все они были направлены на то, чтобы расположить в центре внимания психологию и внутреннюю эволюцию юных героев, начав с симуляции их жизни. В Persona 3 игроку предлагается разделить свое повседневное существование на две части — классические этапы в стиле РПГ, где персонажи сражаются с монстрами, и будни, состоящие из занятий, прогулок с друзьями и экзаменов. Игра разворачивается в виде заранее составленного расписания, которое неумолимо движется изо дня в день без возможности прервать его течение. Нельзя даже подолгу оставаться в Тартаре, единственном настоящем подземелье, потому что персонажи рано или поздно устают. По словам Хасина и Саидзимы, «Персона 3» должна была стать чуть ли не духовным переживанием, столкнув игрока со страхом перед будущим, непрерывным течением времени и, в конечном счете, с со осознанием смерти. С самого зарождения серии «Персона» ее авторы сосредоточились на конкретном промежуточном этапе — подростковом и, в частности, школьном возрасте, когда человек еще находится в процессе становления и не до конца созрел — но уже оторвался от детства. Именно на этом контрасте сыграла дилогия «Персона-2», где сопоставлен психологический путь подростков и взрослых. В «Персона-3» понятие личного путешествия продвинулось еще дальше. Когда переходишь в старшие классы, начинаешь воспринимать течение времени в школьных годах, и их число помогает легче следить за ним. «Но ты все еще подросток», И мысль о том, что завтра придется искать работу, а затем выходить на пенсию, кажется совершенно чуждой, далекой. Когда начинаешь замечать, как изо дня в день меняется жизнь, осознаешь течение времени. И все же ты продолжаешь измерять его количеством лет, отделяющих тебя от взрослых будней. Позже останется только подсчитывать оставшиеся годы ожидаемой продолжительности жизни и наблюдать, как приближается смерть. Дружба как элемент геймплея. В Persona 3» Кацура Хасина и его команда хотели сосредоточиться на персонажах и их жизненном пути. Именно поэтому так важны фазы симуляции повседневности. Персонажи сопровождают героя в Тартаре, но после завершения миссии возвращаются к своим личным делам. Независимо от того, согласны ли они с героем, чувствуют ли они близость с ним или нет, вместе они преследуют одну и ту же высшую цель. Однако с наступлением утра их дороги снова расходятся. Такой подход контрастирует с предыдущими играми, да и с жанром JRPG в целом. Игрок не обязательно должен вести за собой сплоченную команду, связанную глубокими и нерушимыми узами дружбы. Персонажей здесь сводят вместе обстоятельства, и они становятся лучшими друзьями вовсе не потому, что каждую ночь вместе отваживаются на смерть. По крайней мере, так дело обстоит в самом начале. Если в предыдущих играх, во время решения насущных задач, герой всегда путешествовал вместе со всей командой, то здесь он остается совершенно один, как только покидает Тартар, а его товарищи живут своей жизнью, и занимаются своими делами. С персонажами можно формировать социальные связи, но не со всеми. В версии для PlayStation 2 герой может сблизиться только с девушками в общежитии, а именно с Айгис, Юкари, Мицуру и Фуукой. Примечание. В России Айгис также известна как Эгида благодаря неофициальному фанатскому переводу. Конец примечания. Дзюмпэй, Кэн и Акихика полностью выпадают из его социального поля зрения. Перед нами относительно пубертатный взгляд на подростковый возраст, но он соответствует отношениям героя с его соседями с точки зрения сюжета. Персонажи мужского пола часто скалят зубы в сторону друг друга, когда испытывают зависть, особенно это касается Дзюмпэя. Защищают свою территорию или доказывают собственную мужественность в случае с боксером Акихика. В версии для PSP появилась возможность поиграть за девушку, а вместе с этим разработчики добавили и новые социальные связи. Если игрок решит выбрать героя мужского пола, отношения останутся такими же, как и в версии для PlayStation 2. Но если выбрать героиню, социальные связи меняются, и теперь в общежитии можно общаться с мальчиками. Нам дают подружиться с Юкари, Мицуру, Дзюмпеем, Акихика, Кеном, и псом Карамару, а также Синдзира, бывшим членом СИЗ. Прощай, одноклассник Кензи с арканом Мак. Его место теперь занял Дзюмпей. Тихира заменил Кен с арканом Справедливость и так далее. Команда Хасина решила сделать социальные связи основным геймплейным элементом в ответ на вопрос о том, чем можно было бы по-настоящему освежить и обновить игру. Вторым шагом стало осознание роли знаменитого психоанализа Юнга в предыдущих играх и желание сконцентрироваться на нем еще сильнее, чтобы исследовать глубины человеческой психики и то, как они влияют на современную повседневную жизнь. В «Персона 3» ключевое понятие «персоны», социальные маски, которую человек надевает в зависимости от ситуации и собеседника, наконец-то используется на полную — при воплощении героев-старшеклассников. Хасина заинтересовал анализ именно молодых людей. Если предположить, что взрослые мастерски владеют своей персоной и привыкли к ней, поскольку у них были годы на то, чтобы создать, сформировать и усовершенствовать ее, то в случае лиц куда более юных дело обстоит совсем иначе. Они еще не знают, кто они и кем хотят стать. Можно представить, что человек — меняет множество образов в день, когда контактирует с разными людьми и набирается опыта. Именно так формируются его уникальные стороны личности, такие как собственная философия и ценности. Как раз в этом отношении мы хотели сделать персона более реальной игрой. Мы меняем свою личность в зависимости от того, дома мы или на работе, и такое же явление — мы пытались выразить с помощью социальных связей. Важная роль последних возникла еще и потому, что Хасина и Саидзима в течение своей взрослой жизни стали свидетелями распада множества объединений или коллективов. Сплоченные группы друзей из старшей школы по-прежнему занимают особое место в их сердцах, но со временем их связи потускнели и исчезли. У Хасина были такие товарищи в старших классах, когда он жил в сельской местности. Когда он уехал в город учиться, а затем работать, он виделся с друзьями только по возвращении домой. Постепенно такие встречи стали происходить все реже, и их связи оборвались. Подобные случаи могут показаться печальными, но они представляют неотъемлемую часть жизни, так же, как и новые коллективы, которые образуются благодаря хобби или месту работы. Так, в игре есть социальные связи с пожилой парой в книжном магазине, членом команды по плаванию или парнем из швейного кружка. Различные хобби ведут к формированию особых связей, из-за чего у команды разработчиков изначально была идея интегрировать несколько социальных масок для каждого сообщества, предложив две маски для той же команды по плаванию — чтобы игрок вел себя по-разному в зависимости от обстановки. В конце концов они пришли к выводу, что так поступают совсем немногие. У меня, например, объясняется и Дима, для работы есть только одно лицо. Некоторые могут делить свое рабочее место на более мелкие подгруппы и пользоваться разными персонами при общении с начальником или коллегами. Даже если у человека много друзей, вполне возможно, что он использует одну и ту же личность для всех них. По мнению Саидзимы, в жизни трудно следовать своей истинной природе. У некоторых не хватает смелости помочь раненому незнакомцу или предложить пожилому человеку свое место в автобусе. Они боятся, что их отвергнут, что их акт доброты будет неправильно истолкован, что они окажутся в неудобной ситуации. И наоборот, в условной онлайн-игре у человека есть установленная роль, Очевидная всем персона. Целитель знает, чего от него ждут и куда он вписывается. В таком положении своими действиями никого не удивишь, и игрок может вести себя уверенно. Представляете, что было бы, если бы у нас не было званий или должностей на работе? Мы бы не знали наверняка, чего от нас ждут, а чего нет, и нам пришлось бы формировать свою личность под каждую новую ситуацию. Другими словами, мы бы жонглировали множеством разных личностей и подвергались лишнему стрессу. Возможно, что я, сам того не зная, прикладываю руку к напряженному состоянию кого-то еще. Таким образом, персона, уже ставшая серией, где авторы смогли вновь вернуться к своим школьным годам, превратилась в еще более личное произведение с глубокими и интимными вопросами, которые создатели попытались передать в игре. Социальные связи похожи на реальную жизнь. Они одновременно прочные и хрупкие, простые и сложные. Они существуют для того, чтобы выявить личность, которой герой пользуется в общении с собеседником в той или иной ситуации. И хотя любой протагонист спрашивает себя, кто он такой, и подходит ли ему уготованная роль в обществе, такие социальные связи также определяют наше место в нем, то, чего от нас ждут. Обратите внимание, что в Persona 3 невозможно полностью выстроить все социальные связи за одно прохождение. Ближе к концу разработки сотрудники обратились к Хасина и указали на эту проблему, но он не придал ей значения. Для него интерес игры и ее послание лежит вне вопросов стопроцентного прохождения, и такое геймдизайнерское решение только подкрепляет всю систему. В реальности вряд ли кто-то сможет завести 20 друзей, и считать их такими же близкими, как родных членов семьи, тем более, что в дружбе выбор часто стоит между качеством и количеством. Дни слишком коротки, как показывает персона, и сложно вкладываться во множество отношений одновременно. В третьем эпизоде у игрока может быть целая куча друзей и социальных связей, но все они останутся на низком уровне, символизируя поверхностные отношения углубиться во всё невозможно. Однако благодаря системе «Новая игра плюс» получится завершить все социальные связи при последующем прохождении. Чтобы подчеркнуть индивидуальность главных героев, авторы додумались до того, что осуществили непрямое управление командой с помощью искусственного интеллекта. По крайней мере, так было в версии для PlayStation 2, поскольку инициатива не имела большого успеха. Нередки случаи, когда в крайне напряженный и решающий момент и, несмотря на указания, данные соратникам, персонаж делает, что ему вздумается, а бой заканчивается поражением. Хасина и Саидзима хотели сделать ставку на чувство сопереживания игрока к герою и таким образом представить остальных членов команды как «других», на которых придется положиться. Иначе говоря, есть игрок, а есть остальные люди со своими мыслями, чувствами и характерами. И у них также есть персона, которую они представляют остальному миру, включая самого героя. С такой точки зрения у него просто нет причин контролировать их в бою. Именно в этом контексте впервые появляется шальная карта, символизирующая договор между героем и бархатной комнатой. Такая карта позволяет ему создавать столько персон, сколько он захочет, и экипировать их. До сих пор игрок создавал персоны в бархатной комнате и снаряжал всех персонажей в соответствии с их совместимостью. А теперь только герой обладает набором из нескольких персон на выбор, пока его товарищи сохраняют одну и ту же персону на протяжении всего приключения, хотя один раз за игру она эволюционирует. «Неужели вы думали, что все персонажи составляют единое целое?» – вопрошает Хасина. «Очевидно, что у них свои запутанные умы и мечущиеся сердца, как и у нас». Хасина и его команда посчитали возможность контролировать других персонажей и овладевать чужими персонами немыслимой. Такой поступок показался им чрезвычайно скверным и аморальным. Сэйдзима полностью согласен с его видением персон и социальных связей. Для него очень важно провести границу между героем и другими людьми, ведь так можно еще лучше раскрыть концепцию социальных связей. Было бы здорово, если бы члены команды оставались полностью неподконтрольными игроку, но мы понимали, что это уже перебор, а потому позволили менять их экипировку. «Ах, вы слишком любезны!» Хасина признает, что они получили много негативных отзывов касательно автоматического и ограниченного контроля над остальными членами команды. Вероятно, именно поэтому в версии для PSP, а затем и в Persona 4, вопрос об автономности персонажей больше не стоял. Но, честно говоря, я ни о чем не жалею, и я очень рад, что мы рискнули. Persona 3 Fess была особенно жестока в этом отношении в своей дополнительной главе «Ответ», где сражения с боссами требовали чрезвычайно отточенной тактики, из-за чего некоторые нежелательные действия компаньонов оказывались попросту фатальными. Все более мрачный сценарий. Смерть как явление. Смерть — основная тема «Персона 3». И её сюжетная линия постоянно напоминает об этом с помощью неожиданных поворотов, различных жизненных путей и трагедий, происходящих в течение года. Весь игровой процесс сосредоточен вокруг единой темы. Игрок, осознанно или нет, должен наблюдать за тем, как идет время, проходит жизнь и строятся отношения. Трудно сказать, что появилось первым, курица или яйцо, И были ли все эти механики, ставшие такими дорогими для любителей персона, изначально задуманы именно для третьего выпуска? Однако у Хасина есть четкое прочтение каждого элемента геймплея. В частности, социальные связи напоминают нам о неотложности в создании отношений, о необходимости оставить свой след на этом свете. Однажды Хасина наткнулся на статью о том, как по-разному люди хотели бы встретить смерть. Как и следовало ожидать, ответы были столь же разнообразными, как и сами опрошенные. Но большинство сходилось в одном — все они хотели умереть в окружении близких. Хасина знаком с таким чувством не понаслышке. Ведь однажды он тяжело заболел, а температура поднялась настолько высоко, что врачи предложили его жене связаться с родственниками. Возможно, с больным пришлось бы попрощаться когда он пребывал в крайне скверном состоянии, то спокойно подумал, что это была бы не такая уж страшная смерть, ведь рядом находилась его жена. Именно мысль о смерти в окружении близких подтолкнула команду к идее организовать похороны героя в конце игры, причем число присутствующих зависело бы от количества его социальных связей. От такой затеи быстро отказались, но в ней ясно виден тот же смысл — если внимательно рассмотреть представление Хасина о смерти и связи с близкими. Весь игровой процесс и сюжет направлены на одну цель — заставить игрока пережить вынужденную смерть и совершить путешествие, в ходе которого он понимает, что с ней нельзя бороться, однако можно оставить что-то после себя. Развивая социальные связи, герой осознает, что даже если он умрет, он оставит свой след в этом мире. Отношения, которые он установил с другими персонажами, глубоко повлияли на них. Такие связи служат доказательством того, что он существовал. Возможно, уверенность в том, что он оставит после себя какое-то наследие, помогает ему легче принять смерть. Навеянное смирение со смертью. Трудно не заметить траурное настроение третьей части. Каждый персонаж сталкивается или столкнется со смертью. Гибель отражена даже во внешнем виде игры. Жители города превращаются в гробы во время темного часа, а сам герой в конце концов умирает. При этом мы даже не упоминаем о целом ряде мифологических отсылок, составляющих весьма нетипичную атмосферу «Персона 3». Хасина считает, что дар призывать персону означает определенное видение жизни — и как следствие смерти. Те, кто способен смотреть в лицо действительности, принять то, что смерть неизбежна, могут призывать персону. В игре эта категория людей представлена теми, кто может бодрствовать во время темного часа, олицетворяющего смерть. По мнению Хасина, хотя каждый человек ежедневно живет с понятием своей смертности, лишь немногие глубоко осознают реальность такого свойства. Умение бодрствовать в темный час означает умение видеть эту сторону действительности. Вера в то, что можно продолжать жить наперекор этой истине — та самая сила, питающая способность призывать персону. Но такая теория относится исключительно к персона 3. Саидзима и Хасина почти критически относятся к обществу и его стремлению стереть само смерти. Вот что Саидзима говорит о ней. «Это потаённая правда нашего мира. Общество не хочет видеть кладбище и похоронное бюро в местах повседневной жизни. Именно поэтому похоронным бюро не разрешает располагаться напротив оживленной станции метро. Но большинство людей не задумывается о том, что сам факт поедания гамбургера на обед равен сделке со смертью». По словам Саидзимы, смерть повсюду. Она перед нами и вокруг нас. Люди не хотят знать, как умирают коровы и свиньи перед тем, как стать их пищей. Как будто существует неосознанная потребность скрывать от себя подобные факты. Когда я впервые задумался об этом, я удивился тому, как хорошо мне было прятаться от осознания действительности все эти годы. Но как только замечаешь и осмысливаешь такую сторону жизни — Ты будто просыпаешься в темный час. Больше никогда не получится снова закрывать на это глаза. Кацура, Хасина и Сигеднори Саидзима оба встречались лицом к лицу со смертью. Хасина во время сильной лихорадки, а Саидзима, когда упал головой вниз с лестницы. Была ли персона 3 свидетельством их травматических злоключений? Посланием игрокам о том, как важно смотреть смерти в глаза? Убив героя в конце игры, отняв у игрока часы, потраченные на то, чтобы сделать его сильнее и укрепить социальные связи с другими, Хасина заявляет свою цель. Он хочет заставить игрока пережить смерть опосредованно и испытать то самое чувство потери. Не выпячивая вперед какие-либо воспитательные мотивы, Хасина считает, что раз некоторые игроки еще слишком молоды, и не переживали смерть близкого человека, их впечатления от игры станут еще более весомыми. Хасина как-то видел телепередачу, где ведущие обсуждали тот факт, что смерти нет места в японской системе образования. Они посетили учеников четвертого класса и спросили их, кто здесь считает, что можно вернуться к жизни после смерти. Половина класса подняла руки — И это в стране, где доминирующая религия вообще не затрагивает вопрос воскрешения из мертвых. Серьезность и окончательность смерти казалась им совершенно чуждой. Чем ближе они к старшей школе, тем выше вероятность того, что кто-то из их знакомых скоропостижно скончается. И все же большинство старшеклассников думают о смерти только как о трагических происшествиях, о чем-то редком и случайном. Я уверен, что многие даже в 30 лет ни разу не задумывались о жизни и смерти всерьез. Пуля в голову на пути вперед. Если геймер до сих пор не заметил, что в игре все сосредоточено на осознании смерти, персоны в этот раз призываются с помощью пробудителей, прелестных пистолетов, из которых нужно стрелять себе в голову, разумеется, фигурально, поражая висок или лоб, персонаж буквально взрывает свой разум, чтобы вызвать персону. Поскольку Хасина и Саидзима считают, что способность призывать персону прежде всего соотносится с умением смотреть в лицо истинности и неизбежности смерти, «Пробудители» становятся особенно показательным элементом игрового дизайна. В общем, перед нами непростой маркетинговый трюк, нацеленный на намеренное шокирование публики, хотя из-за «Пробудителей» Американцы все равно содрогнулись от ужаса, а Atlas USA столкнулась с еще большим количеством жалоб и звонков, чем от слова «revelations» в названии первой персона. Ситуацию усугубило и то, что вопрос с оружием в США стал особенно напряженным после массовых убийств в школе «Колумбайн», произошедших несколькими годами ранее. Хасина добавляет, что, по его мнению, многие молодые люди уже сталкивались со смертью один или два раза, но относятся к ней как к далекому явлению или некой эфемерной мысли. Он приводит в пример прокрастинацию и всех тех, кто признает, что в ней заключается их самая большая слабость. Такой человек наверняка просыпается посреди ночи, переживает и обещает себе больше никогда не откладывать важные дела — но наутро забывает о принятом решении. Если и вспоминает, он может немного себя пожурить, но не более того. По мнению Хасина, людям иногда нужен внешний символ, напоминающий о взятых на себя обязательствах и личных убеждениях. Представьте офисного работника, у которого рядом с компьютером расклеены стикеры с изречениями или одобрительными словами. Вместо того, чтобы наши персонажи просто говорили «О, я могу призвать персону», «Да, появись, персона», мы хотели дать им внешний стимул, который напоминал бы им о серьезности принятого решения и каждый раз проверял бы их решимость. Наверное, не было необходимости придавать ему форму огнестрельного оружия, но что я могу сказать, Саидзима обожает пистолеты. Он добавляет, что весь процесс похож на русскую рулетку, когда в барабане остается только один патрон. Участники знают, что один из них умрет, И каждый раз, когда они нажимают спусковой крючок, собственная судьба им не подконтрольна. Персонажи испытывают такое же напряжение, когда призывают свою персону. Геймплей на грани разрыва Persona 3 знаменует собой разрыв с предыдущими играми и с Sin Megami Tensei в целом. Эпизод был впервые выпущен на PlayStation 2, после чего появилась Persona 3 FES, куда вошла дополнительная финальная глава. Затем игру переделали для PSP в версии Persona 3 Portable. Версий столь знаковой игры вышло много, но в плане продаж она все равно не достигла популярности Persona 4 — или даже магами и Бунроку персона. В поисках утраченного времени. Больше не получится расслабленно посещать подземелье по нескольку раз подряд или без сомнений выполнять все побочные задания. Встречайте новый календарный распорядок персона, полностью меняющий весь игровой процесс. Действие игры охватывает японский учебный год, то есть период с апреля по апрель. Будни делятся на дневное время, часы после школы и вечер. Каждое важное действие занимает определенный промежуток и переносит игрока к следующему периоду. В воскресенье утром звонит друг и предлагает прогуляться. Если игрок соглашается, он проводит день на прогулке и сразу после этого наступает вечер, во время которого можно сделать последнее действие: сходить в клуб, позаниматься, поиграть на компьютере, сразиться в тартаре, прежде чем день закончится и наступит следующий. По-прежнему можно исследовать город, ходить в магазины за припасами и объединять свои персоны без продвижения по времени, но поход в клуб, подработка или углубление социальных связей систематически отнимает часть дня. Если в персона 2 главным элементом социального геймплея были слухи, то в персона 3 им стал выбор, Наше решение касаемо того, как потратить свое время. Достичь идеального положения, выполнив все побочные задания, а также прокачав все социальные связи и личные характеристики, попросту невозможно. Игроку придется приложить все усилия, чтобы научиться максимально эффективно использовать отпущенное ему время. Ведь без должного внимания его вполне можно потратить впустую. Итак, есть дневная жизнь с занятиями и друзьями, а также ночная, куда перешел хардкорный геймплей японской РПГ. В темный час между полуночью и... полуночью наступает время исследовать Тартар вместе с друзьями. Здание школы превращается в башню без видимого верха, и задача команды — взбираться по ее этажам в попытке достичь самой вершины. Каждый месяц разблокируется новая часть тартара, и нам дают подняться еще на десяток этажей, сразиться с боссом, а затем останавливают запечатанной дверью, которую невозможно открыть до следующего полнолуния, когда нападет особо могущественная тень и принесет с собой свежую долю сюжетных откровений и загадок. Некоторые действия и побочные задания также доступны только в течение месяца. Герой JRPG, он же обычный школьник. Персона 3 — первая игра в серии, где появился симулятор жизни старшеклассника с серьезным акцентом на развитии главного героя, его навыков и отношений. Персонаж больше не руководствуется исключительно классическими боевыми характеристиками, такими как сила или ловкость, хотя эти показатели все еще жизненно важны для борьбы с монстрами в подземельях. У главного героя есть три дневные черты, которые нужно развивать в дополнение к боевым. Знание, храбрость и обаяние. Каждое из этих качеств влияет на его повседневную жизнь и социальные связи. Некоторые персонажи отказываются разговаривать, если недостаточно хорошо учиться в школе. А получить наилучший результат на экзаменах невозможно без достаточного уровня знаний. Показатель храбрости тоже влияет на отношения и частенько раздражает игроков, которые не уделяют ему внимания. В ходе разговоров с другими персонажами, в основном с представительницами женского пола, на которых мы пытаемся произвести впечатление, некоторые варианты ответов доступны только при достаточном уровне храбрости. Иногда даже нельзя подобрать убийственную реплику в решающем диалоге, И мы вынуждены довольствоваться идиотским ответом только лишь потому, что мало практиковались в караоке. Обаяние работает по тем же критериям. Ангельская личика и божественная харизма способны открыть множество дверей и диалогов во время игры. Ни одной из трех характеристик не стоит пренебрегать, но их развитие тянется долго. Чтобы стать идеальным протагонистом, потребуется ходить на учебу, посещать спортивный клуб, Или подрабатывать в кафе. А времени у нас, разумеется, мало. Дружба — это оружие. Социальные связи служат не только для поддержания у игрока чувства сопереживания персонажу и максимального реализма школьной симуляции, но также становятся неотъемлемой частью JRPG-стороны геймплея и, в частности, помогают при слиянии персон. Социальная связь в игре символизирует степень знакомства с человеком и соответствует конкретному персонажу, с которым игрок проводит время и все сильнее сближается. Уровень социальных связей варьируется от 1 до 10 и всегда начинается со встречи. Например, возьмем Кэнди, первого друга, которого игрок заводит в школе. Он подходит к герою, общается с ним и в конце концов образует социальную связь, появляется аркан «Мак», отныне имеющий первый уровень. Чтобы развить эту связь, нужно проводить время с Кензи после школы или в свободные дни. Но если бы все ограничивалось походами в кино днем в воскресенье, занятие оказалось бы слишком простым. Проводить время с другом — лишь первый шаг. Нам также нужно оставаться хорошим и понимающим слушателем, чтобы понравиться ему. Другими словами, придется говорить то, что он или она хочет услышать, хотя бы в большинстве случаев. В ходе диалога игроку нужно подбирать реплики на манер визуальной новеллы или взаимодействовать с персонажем, выбирая наилучший возможный вариант. Примечание. Визуальная новелла — игровой жанр, который заключается в чтении более или менее интерактивного романа. Конец примечания. Внимательный подход стоит затраченных усилий и приносит ощутимую пользу, ведь соответствующим образом повышается уровень социальной связи. Однако можно придерживаться своей собственной роли и отвечать искренне, не пытаясь угодить всем. В зависимости от выбранного главного героя, он или она даже может вступить в отношения с представителем противоположного пола, Приятный бонус понравится игрокам, желающим сблизиться с особенно полюбившимся персонажем. В «Персона 3» главный герой может встречаться со сколько угодно большим количеством девушек. И то же самое происходит в четвертом эпизоде, но с небольшим сюрпризом в День Святого Валентина, когда все его подружки вдруг приходят требовать объяснений. Забавно наблюдать, как быстро истончается грань между любовью и дружбой, И игроку часто приходится отвергать милую подругу. Хасина и Саидзима сами понимают, что игровые девушки влюбляются уж слишком легко и приносят свои извинения. Авторы объясняют, что столь слабая сторона сценария связана с тем, что ни у одного из них не было друзей женского пола, и они мало что знают о такой дружбе. Некоторые из социальных связей доступны почти каждый день. Персонажи звонят игроку по воскресеньям и подходят в обеденное время, предлагая прогуляться после уроков. Другие появляются только в определенные дни недели, а третьи доступны лишь за пределами школы, что только добавляет трудностей в распорядок. Хотите завершить сюжетную линию маленькой девочки в парке? Здорово, но она приходит туда только по средам. Кроме того, сегодня надо идти на занятия по плаванию — а еще непременно нужно начать готовиться к экзаменам. В общем, снова все дело в выборе. Зачем вообще уделять так много времени и внимания социальным связям? Потому что они не просто углубляют симуляцию жизни в игре, ведь каждый ключевой персонаж связан с определенным арканом, как и персоны. Когда две персоны сливаются в одну, на нее влияют бонусы, зависящие от уровня соответствующей социальной связи. При слиянии единорога и пикси получается Джек Фрост, персона с арканом Мак. Примечание. Джек Фрост персонаж англосаксонского и скандинавского фольклора, антропоморфное воплощение зимы и холода. Конец примечания. Крепкая дружба с Кензи, связанного с тем же арканом обеспечивает Джеку Фросту бонусы к характеристикам и опыту, благодаря которым персона может набрать сразу несколько уровней. Социальная связь максимального ранга сделает персону гораздо более могущественной, чем она получилась бы изначально. Стоит ли говорить, что, как и в любой хорошей ролевой игре, у каждого персонажа есть свое совершенное оружие, только в данном случае речь идет о совершенной персоне? Ее можно использовать только тогда, когда социальная связь достигает максимального уровня. Сила дружбы, конечно, безгранична, но здесь она прежде всего служит центральным элементом геймплея. Горе тому игроку, который хочет только сражаться и пренебрегает своими друзьями. Конец переговоров. Эпоха слияний. Поединки с демонами для получения артефактов, необходимых для создания персон, больше не нужны. Перед нами крупнейшее отступление от основ Син Мегами Тенсей с самого момента появления франшизы. Отныне игрок сражается с тенями, и с ними нельзя договориться. Персоны прибыли в игру из мирового фольклора, и подавляющее большинство из них относятся к религии, мифологии или легендам различных культур, как и демоны из предыдущих эпизодов, исчезнувшие или почти исчезнувшие из серии. Общий для всех частей Син Мегаме Тенсей бестиарий остался на месте, но его пришлось преобразовать. Многих демонов вернули в оборот, превратив в персон. Например, с третьей игры демоны Пикси и Уриэль считаются персонами, которых можно призвать в бою или объединить в бархатной комнате. Но если переговоров больше нет, Как тогда получать новые персоны? Иногда в конце боя запускается специальная фаза под названием «перетасовка». Она состоит из мини-игры с картами. Например, три карты тасуются лицом вверх, а затем вниз, и игрок должен найти среди них интересующую. Найденные карты увеличивают количество набранных денег или опыта, восстанавливают очки здоровья или дарят предметы. Разумеется, можно воспользоваться только одной картой за раз. Опять же, все снова зависит от выбора, тем более, что только таким образом можно собирать карты персон. Больше никаких карт заклинаний и таро. Теперь персоны приобретаются напрямую. Пропал и общий инвентарь персон. Оно и понятно. Только главный герой может менять свою персону, пока остальные члены группы сохраняют одну и ту же и повышают ее уровень на протяжении всей игры, что стратегически представляет их менее универсальными. Следуя канону жанра JRPG, герои делятся на типы, исходя из их возможностей атаки, поддержки или магии в зависимости от их базовой персоны. Главный герой же может менять персону до или во время боя, один раз за ход, и выбирать ту, которая ему подходит. Только экипированная персона получает опыт, лишившись понятия ранга и даже совместимости из предыдущих игр, и изучает новые умения по мере повышения уровня. Количество персон, которых главный герой может держать в памяти, постепенно увеличивается по мере роста уровня. Но игроку все равно приходится раз за разом бегать к Игорю и разумно распоряжаться своими запасами. Досадно, когда в подземелье приходится расставаться с одной персоной, чтобы вместить новую, и все из-за недостатка свободного места. Однако уже знакомое хранилище Игоря исчезло из бархатной комнаты, поэтому отложить свою персону до подходящего момента или слияния больше не получится. Вместо этого у Элизабет или Теодора, помощников Игоря, есть компендиум реестр, куда игрок может сохранять свои персоны. Оттуда их дозволено доставать в любой момент, и персона будет того же уровня, что и на момент записи. Разумеется, за услугу придется заплатить, причем цена за возвращение зарегистрированной персоны увеличивается в зависимости от ее редкости и силы. Итак, мы отправляемся в бархатную комнату, которой по-прежнему заведует наш дорогой Игорь. Однако здесь больше нет Беладонны, Безымянного и Демона-художника, хотя дизайнеры утверждают, что на самом деле они все еще присутствуют в комнате и по-прежнему исполняют ее музыкальную тему. Вместо них Игоря сопровождает молодая женщина по имени Элизабет. Обратите внимание, если в Persona 3 Portable выбрать протагониста женского пола, Игорю будет помогать уже не Элизабет, а Теодор. Игорь отвечает за объединение персон. В рамках этого процесса можно собрать вместе 2, 3, 4 или более карт, чтобы создать высшую персону. Здесь нет дополнительных предметов для усиления персоны, карт заклинаний или других артефактов, хотя карты умений, позволяющие обучить персону новому навыку, все еще существуют. Когда персона достигает определенного уровня, она предлагает игроку карту умения, которую затем можно скопировать в храме Наганаки. Использовать такие карты разрешается в любое время, а не только во время слияния персон у Игоря. «Почти бесконечное подземелье. Тартар». Несмотря на то, что версия Persona 3» для PlayStation 2 полностью трехмерная, При исследовании города или подземелья по-прежнему сохраняется вид района из предыдущих игр. Чтобы попасть из одного места в другое, из общежития в школу, из школы в центр города, все равно придется пользоваться тем же выпадающим меню. Как и в «Персона 2», оно имеет вид неподвижного рисунка со списком доступных в городе мест и районов. В подземелье главный герой отображается от третьего лица, как и сопровождающие его друзья. Так как мы видим не только протагониста, довольно забавно выглядит смена экипировки, ведь внешний вид персонажей меняется в зависимости от их снаряжения. И да, для всего актерского состава доступны купальники. Тем не менее, фансервис в виде системы костюмов вернется только в Persona 4 The Golden. С другой стороны, из-за технических ограничений PSP, этапы вне подземелья в версии для протативной консоли Представлены в стиле визуальные новеллы с фиксированными экранами и без отображения главного героя, но костюмы в подземелье все же остались в сохранности. Все сегменты с исследованием Тартара происходят во время темного часа. В кои-то веки в ходе таких блужданий первыми устают сами персонажи. У каждого есть небольшой индикатор состояния, отображающий изнеможение или болезнь. С больным персонажем в подземелье лучше не ходить. Он слаб и порой совершенно бесполезен. Состояние главного героя также меняется, и он возвращается из стартера уставшим. Всегда можно стиснуть зубы и вернуться в подземелье, рискуя оказаться слабее теней и заболеть, или же пораньше лечь спать, как послушный ребенок. Другой выход — принять странную микстуру из школьного медпункта — которая также повышает показатель храбрости, но оказанный ею эффект крайне непредсказуем. Поэтому перед тем, как отправиться в Тартар, нужно проверить здоровье товарищей по команде и действовать соответствующим образом. Часто получается так, что две ночи подряд в Тартар не попасть, и снова приходится распоряжаться своим временем, занимаясь чем-то другим. В этот раз игроку приходится выбирать, кто будет сопровождать его во время исследования Тартара. За протагонистом могут следовать до трех персонажей, и решение нужно тщательно осмыслить в зависимости от встречающихся теней и их элементальных уязвимостей. Только активные персонажи получают опыт и повышают уровень. Остальная часть отряда может заметно отстать, если в приключениях всегда участвуют одни и те же герои. Еще один уникальный аспект «Персона 3» — возможность сэкономить время, разделив команду на время исследования подземелья. В этом случае герои разбегаются по сторонам, одолевая теней в одиночку и умножая получаемый опыт. На практике решение разделиться оказывается таким же катастрофическим, как и в любом хорошем фильме ужасов, и игрок быстро понимает, что для выживания все-таки лучше держаться вместе. Впервые в серии игра заканчивается, если у главного героя не остается очков жизни, и неважно, живы ли еще его товарищи. Также не стоит подолгу оставаться на одном этаже, так как может появиться смерть с косой, решительно настроенная избавиться от героев. Смерть — сверхмощный босс, способный уничтожить всю команду одним ударом, так что встречаться с ним в бою точно не стоит. В дополнение к четырем персонажам в боевом отряде пятый, сначала Мицуру, а затем Фуука, выступает в роли советника, оказывая поддержку. Их персоны позволяют анализировать теней, их сильные и слабые стороны, количество очков здоровья и прочие атрибуты. Чем дальше продвигается игрок, тем больше совершенствуются навыки поддержки, позволяя легче находить сундуки или лестницы, ведущие вверх по тартару Знание сильных и слабых сторон противников — важная часть боевой системы в Persona 3. В предыдущих играх враги были более или менее устойчивы к определенным типам атак, но теперь выявление их слабых мест имеет решающее значение. Когда врага настигает атака, которой он уязвим, его отбрасывает на землю, а нанесший удар персонаж получает дополнительный ход. Конечная цель — сбить с ног всех противников и тем самым начать совместную атаку, когда все герои бросаются в бой и наносят максимальный урон. Но верно и обратное. Тени также могут сбить персонажа с ног и получить дополнительный ход, если попадут в слабое место или нанесут критический удар. В остальном соблюдаются общие принципы пошагового боя с возможностью физически атаковать своим оружием, применять навыки героя, защищаться или использовать предметы. Отныне только протагонист может менять персону и подстраиваться под врагов. Здесь такая возможность особенно важна, ведь остальные члены команды редко бывают полезны, особенно когда ими управляет искусственный интеллект. Игрок не может принимать решения за них, и ему доступны только общие стратегические команды, которые часто неправильно интерпретируются его помощниками. Поэтому отсутствие прямого контроля, часто приводящее к каверзным ситуациям, поправили в версии для PSP, предоставив игроку возможность управлять всеми героями, как в любой классической RPG. В Японии, на единственном рынке, в котором Атлус заинтересована принципиально, продажи Persona 3 на PlayStation 2 превысили тираж второго эпизода более чем на 200 тысяч копий но все же не сравнялись ни с показателями первой части, ни с успехами конкурентов. Персона осталась игрой с ограниченными тиражами, но ее репутация продолжала укрепляться. Критики были единодушны. Игра удалась. Известный журнал Фамицу в 2006 году назвал ее лучшей RPG, а в рейтинге IGN она входит в число 25 лучших игр на PS2. Благодаря Persona 3» из года в год стала формироваться солидная фан-база, пленённая игровой вселенной в стиле поп-манги. Именно после этой части начали организовывать концерты с оригинальным саундтреком, и с нее же началась лавина адаптаций — манга, аниме-сериал. «Атлус» не считает его частью канона, действие происходит через 10 лет после эпилога и несколько аудиопьес, связывающих финал «Персона 3» и эпилог Фес. Примечание. Аниме-сериал называется «Персона 3 Нити Соул», в котором в качестве камео появлялся Акихика Санада. Сериал очень условно связан с «Персона 3», поэтому и не считается каноничным. Также в Японии «Манго и игры» часто сопровождаются аудиопьесами или аудиокнигами, где адаптируется та же вселенная и участвуют оригинальные актеры озвучки. Конец примечания. Вдобавок появилась серия из четырех прекрасно анимированных фильмов, выпущенных с 2013 по 2016 года, где поучаствовало большинство актеров озвучки из оригинала. «Персона-3» проникла в сознание каждого и завоевала все сферы японской поп-культуры, от музыки до анимации. Но смогли ли разработчики из «Атлус» превзойти себя и сделать игру еще лучше этой? Да, она называется «Персона-4».